Глава 41. Интерлюдия Кронпринц Николас де Грессе, Таверна дядюшка По. Она была прекрасна, девушка с черными, как вороново крыло, волосами, собранными в элегантный пучок на затылке. Синие, как бездонный океан, глаза притягивали своей таинственностью. Ник наблюдал за девушкой из своего угла. Ему очень сильно хотелось узнать, что же она столь азартно обсуждает со своим визави. Николас следил за ее мимикой и жестами, как она заправляла прядь за ушко, как поправила полотенце на коленях. Все это приводило его душу в неописуемое смятение и восторг. Давно Ник не ощущал подобных чувств, уж и не думал, что его кто-то сможет настолько привлечь. Кронпринц отвернулся от Эри, почувствовав, что его настойчивое внимание было замечено. Далее Николас старался следить за ней не столь назойливо и пристально, продолжая отдавать должное вкусной еде. Все-таки не зря он вышел на прогулку. Изучение города затянулось до вечера, и кронпринц решил, что вкусным ужином можно завершить столь насыщенный день. Выпив вино, Ник решил подойти к трактирщику и выяснить, как зовут прекрасную незнакомку. А девушка и ее спутник тем временем поднялись со своих мест и направились к выходу из таверны. «Уважаемый По!» – обратился Ник к трактирщику. «А кто эти двое, что сидели в центре залы?» По поднял брови и широко улыбнулся. «Уважаемый Эр, так ведь это Лек Р Рикталь и Лека Яроу Бэйш. К ней очередь на осмотр в лечебницу, которая на окраине Альпы. Знатная лекарка. Говорят, что она творит чудеса и любого может вылечить». «Премного благодарен, уважаемый По», — кивнул Ник и пошел на выход, думая. «Ах, вот она какая, лекарка, которой доверилась моя девочка». Завтра обязательно познакомлюсь с ней лично». И уже выходя из таверны, кивнул двум воинам, сидевшим рядом со входной дверью. Лучшие телохранители из личной гвардии кронпринца. Будущему королю не положено гулять в незнакомом городе без охраны, несмотря на то, что сам принц, воин, не из последних. Спустившись с крыльца трактира, будущий король уже направился в сторону посольского дома, как услышал громкий отчаянный крик. «Помогите, прошу! Моему супругу плохо!» Николас бросил взгляд на кричащую женщину и заметил, как туда спешит давишняя черноволосая красавица, Лека Яроу. Ее красивое голубое платье развивалось на ветру, облегая стройные длинные ноги. Недолго думая, Ник поторопился вслед за девушкой. На земле около фонтана лежал крупный мужчина и, кажется, не дышал. Ник подошел ближе и услышал звонкий, как прохладный ручеек в горах, голосок. «Лек Рик, расстегните ему кафтан и рубаху!» Лека Яроу, не заботьтесь о сохранности дорогого платья, опустилась на колени перед пострадавшим, тонкими пальцами нажала на шею больному и затем прощупала открывшуюся грудь. «Пульс есть, ребра не прощупываются, грудь вздута. «Кто-нибудь, прошу вас!» Быстро принесите из таверны дух вина, острый нож и керамический чайник с длинным носиком. Люди никак не отреагировали на просьбу лекарки. Все стояли и смотрели, как погибает человек. Ник, видя лишь болезненное любопытство толпы, кивнул одному из своих телохранителей, и тот умчался в таверну за запрашиваемыми предметами. Пока его не было, Лек спросил у Яроу. Что это за болезнь? Это клапанный пневмоторакс, воздух из органов дыхания, легких, Выходит в грудную клетку, образуется клапан, и во время каждого вдоха воздух проникает в плевральную полость, но не может покинуть ее во время выдоха. По мере пояснений Лека Яроу водила пальцем по груди мужчины и старалась показать, где эти самые органы дыхания располагаются. Вскоре страж Николаса подал Яроу затребованные затребованные предметы. «Благодарю», – сказала Лека, – и принялась быстро поливать нижнюю часть ребер больного духом вина, Затем смочила нож. Также вином ополоснула керамическое изделие для чая. Приложила палец к носику сосуда. Видать, хотела узнать размер. И твердой рукой, без единой волны дрожи, сделала отверстие между нижними ребрами мужчины и уверенно вставила туда кончик носа чайника. И тут все услышали, как из мужчины вышел воздух и увидели, как больной задышал, медленно приходя в себя. Николас смотрел на все действия лекарки с острым вниманием, делая свое умозаключение уже не как мужчина о красивой и интересной женщине, а как правитель, который пришел к выводу, что такие лекари нужны ему самому. «Уважаемая, наймите карету и отвезите вашего супруга в окраинную городскую лечебницу. Скажите, что это пациент Леки Яроу. Я прибуду сразу вслед за вами». Николас не стал дослушивать диалог и пока никто не обратил на него внимания, быстро зашагал прочь, желая поскорее переговорить с сэром Шатилем. Яроу Бейш. Ночь выдалась суматошной, случай у мужчины неоднозначный. Очень важно понимать, что пневмоторекс – это всегда осложнение от другой, часто скрытой болезни, которую в данных условиях я точно не смогу диагностировать. Только предполагать. Обычно лечением таких пациентов занимаются пульмонологи и таракальные хирурги. Я же хирург общей практики. У меня нет возможности обследовать человека полностью. Значит, буду наблюдать. А пока сделаю все необходимое для облегчения болезни у больного. Домой я возвращаться не стала. Пошла ночевать к своим детям и легла спать вместе с малышкой Цветой в домике для девочек на территории лечебницы. Примечание автора. Клапанный напряженный пневмоторакс. В отверстие, через которое в плевральную полость поступает воздух, Образуется клапан, и во время каждого вдоха воздух проникает в плевральную полость, но не может покинуть ее во время выдоха. Впоследствии внутриплевральное давление превышает атмосферное и постоянно растет, что вызывает не только с легкого со стороны повреждения, но и перемещение средостения в неповрежденную сторону, с другого легкого и больших венозных сосудов, снижение венозного возврата и сердечного выброса. Эффектом этих изменений является внезапная гипотензия и гипоксемия, Может произойти внезапная остановка кровообращения. Напряженный пневмоторекс представляет непосредственную угрозу жизни и требует экстренного вмешательства. Плевральная полость – это тонкое пространство, заполненное жидкостью между двумя легочными плеврами, называемыми висцеральной и париетальной каждого легкого. Плевра – это серозная мембрана, которая складывается сама по себе, образуя двухслойный плевральный мешок.